Глава вторая Она стояла, прислонившись к двери всем телом, и неотрывно смотрела в глазок. Ждала, когда на площадке появится седовласый мужчина, которого, как ей казалось, она знала. Его звали Яковом, и он отлично играл в шахматы. Софья Петровна, софочка для покойного мужа генерала, была крайне любопытной особой. Но в глазок подглядывала редко. Не тот обзор. Да и стоять подолгу возле двери в её возрасте тяжеловато. Окно с эркером — вот идеальный наблюдательный пункт, обзор широкий, панорамный. Молодёжь, снимающая у неё комнату, была уверена в том, что Софья Петровна проводит в гостиное время за просмотром канала «Культура». Но телевизор она включала для фона. Главным же развлечением для одинокой пенсионерки было изучение придворовой территории. «Как всегда на боевом посту, совка?» Как-то застукала её за этим соседка Белла. Не увидела, а услышала, как та усаживается возле приоткрытой створки окна. «С биноклем или трубой обзавелась?» «Я просто дышу свежим воздухом, как и ты на балконе». «Тебе его разве мало?» «Ты же гуляешь каждый день!» «Три дня уже дома сижу, хвораю!» Чуть погрешила против истины Софочка. Не выходила она только вчера, и не из-за болезни о ветреной погоды. В такую не прическа не держится, ни шляпка. А ей всегда хотелось быть красивой. «Нет ничего постыдного в любопытстве, особенно в нашем возрасте». «Я тебя младше на десять лет!» — возмутилась Софочка. А бинокль мужа, который давно перекочевал из секретера на подоконник, отставила. «И у меня есть занятия поинтереснее, чем наблюдение за двором. Хожу на спектакли, в филармонию. Лучше б на танцы ходила. Глядишь, жениха бы себе нашла. Вдовство, Софка, не для тебя. Чахнешь ты без мужика, вот дурью и маешься». Эти слова не так бы сильно обидели Софью Петровну, не окажись они правдивыми. Маялась дурью вдовушка, иначе не скажешь. Ни спектакли, ни концерты её не будоражили. В изобразительном искусстве Софочка не разбиралась. От стихов же её тошнило. Но поэтические вечера она посещала, потому что это достойное времяпрепровождение для интеллигентной леди в годах. Замуж за офицера Софа вышла в двадцать три. Супруг был вдвое старше, но её это не смущало. Хорошо, что зрелый и причине, тогда ещё подполковничьем. Брак по расчёту продлился тридцать лет. Треть из этого срока муж болел, но на тот свет не торопился. Как говорил сам, «живу ради Софочки», а потом поспешно добавлял «и дочки. Пусть поздно, но она смогла родить. От мужа или нет, она сама не знала. Пылкая и хорошенькая Софья всегда имела кого-то на стороне. Когда муж умер, она привела в дом любовника. Не сразу, а выдержав положенный траур. Но её всё равно осудили, в том числе дочь. И Софья дала ему отворот поворот. Ей было не всё равно, что о ней думают и говорят. «Вдовствующая генеральша» звучит гордо, не то что сожительница таксиста или продавца удочек. Увы, мужчины с положением выбирали молоденьких, а на неё клевали только простаки. Ещё и без собственной жилплощади. Приживалы. И махнула Софья на личное счастье, стала дочки наваждать. Та домоседкой была. Всё книжки читала философские, да куколок вязала. Софья Петровна из-за неё стала по театрам ходить. Думала, может, там её дитятка с кем познакомиться. Пусть с немолодым мужчиной, но достойным. Почему-то она видела рядом с дочкой спутника, похожего на генерала, не зная, что той нравятся прямые противоположности. В гастарбайтера Салиха та влюбилась с первого взгляда. Остолбенела, когда он ввалился в их квартиру со скрипками краской и валиками. Софья Петровна наняла парня, чтобы он окна и двери подновил. Тот сначала деревянные поверхности обработал, а потом и хозяйскую дочку. «Мама, нам срочно нужно делать ремонт». Выдала так, когда работы по обновлению окон и дверей были закончены. «Паркет стремительно гниёт, лепнина крошится, а в стенах трещины». «Да, но на это потребуется много денег, которых нет». У тебя и счёт, на котором лежит кругленькая сумма. Это на смерть. На жизнь нужно тратить, мамочка. Вот похоронишь меня и трать то, что останется. Денег не дам. Отрезала Софья Петровна. Тогда я возьму кредит. Дочке нужно было, чтобы Салих задержался в их доме. И хотя бы паркет спасу. А пока его будут восстанавливать, ты поживёшь на даче. А ты... «Останусь тут, присматривать за работниками». Софья Петровна в итоге согласилась и на переезд, и на ремонт. Деньги со счёта она тоже сняла, пусть и не все. Но когда через месяц она без предупреждения вернулась в квартиру, оказалось, что паркет не тронут. В отличие от её дочки. Та не только отдалась Салиху, но и прошла через никах. «Мусульманский свадебный обряд». «Ты, генеральская дочка, выпускница философского факультета МГУ, стала женой неграмотного маляра из глухого аула?» Чуть не падая в обморок, восклицала Софочка. «Ты ханжа, мама. Я знала это, поэтому скрывала от тебя своё положение». «Ты ещё и в положении?» «Пока нет, но мы работаем над этим. А я имела в виду другое» статус второй жены этого софочка уже не смогла выдержать схватившись за сердце она осела на диван дочка перепугалась вызвала скорую к счастью ничего серьёзного не произошло и софью петровну даже не госпитализировали но прописали таблетки и велели не нервничать чтобы соблюсти эту рекомендацию она снова уехала на дачу а когда через две недели вернулась в квартире никого не было. Дочка уехала со своим мужем к нему на родину, оставив матери прощальное письмо. То было два года назад, и больше Софочка от неё весточек не получала. Соседская дверь приоткрылась. На площадку вышел тот, кого генеральша так ждала. «Доброго дня!» — поприветствовала она мужчину. Для этого вышла за порог с мусорным пакетом в руках. «Софья Петровна?» Он помнил, как её зовут. «Как приятно!» «Я самая. А вы...» «Постойте. Кажется, я вас помню. Господин Аскаров...» «Аскеров. Поправил её мужчина. Яков. Давненько вас не было видно. Вы изменились. А вы нисколько. Такая же красавица». «Скажете тоже». Жеман намахнула ручкой она. Кокетливость возвращалась к Софочке, едва в поле зрения появлялся привлекательный господин солидного возраста. Сорокалетних малолеток она всерьёз не воспринимала. А вот пятидесятилетние — это самый сок. «Вам помочь с мусором». И, не дожидаясь ответа, отобрал у неё мешок. «Не зайдёте ко мне, Яков? Поболтали бы». «Извините, не могу». Он спустился к мусоропроводу и открыл его люк. «У меня встреча через час». «Жаль. А мне так хотелось рассказать о событии, меня взволновавшим. Оно касается покойной Беллы. Но если вам некогда, пожалуй, я перенесу встречу и зайду к вам, Софья Петровна. Но поскольку к интересным дамам с пустыми руками в гости не ходят, сначала спущусь в магазин». Куплю что-нибудь к чаю. Или предпочитаете шампанское? Бокальчик не повредит. Аскеров улыбнулся ей и, выкинув мусор, зашагал к лифту. А Софочка нырнула в квартиру, чтобы ещё немного прихорошиться. Когда она переехала в этот дом, то в квартире, где сейчас проживает семья нудистов, была коммуналка. В соседней, где сейчас живёт Лариса, обитали её дед с бабкой и престарелая тётка. В общем, общаться Софочке было не с кем, кроме Беллы. Жаль, что так к этому не стремилась. Тогда у неё имелись родственники, друзья и ученики. Круг довольно обширный, и расширять его было не планировала. Пришлось прибегнуть к помощи мужа. «Белла Григорьевна, просьба у меня к вам», — обратился к соседке генерал, явившись к ней с визитом. «Пригласите Софочку мою к себе, когда у вас гости будут». «Я на службе постоянно, а она скучает в одиночестве. Хандрит. В долгу не останусь». На следующий же день Софочку позвали на чаепитие с восточными сладостями, которые друг соседки, работающий журналистом на телевидении, привёз из Самарканда. Позже она с ним роман закрутила. Но можно сказать, невинный, с одними только поцелуями. Софа и хотела бы большего, Да журналист боялся генерала. Из страха, наверное, перестал в гости к Белле ходить. Но святое место пусто не бывает, и вскоре среди гостей появился новичок, с которым у Софочки уже всё было по-взрослому. Едва Белла поняла, что генеральша в её доме охотится на мужиков, тут же закрыла для неё двери. А когда Софочка попыталась прорваться, пригрозила всё мужу рассказать. Поругались они тогда. Несколько лет не только не разговаривали, даже не здоровались. Но Софья Петровна и за Беллой, и за её гостями следила. Пусть не пристально. А сразу приметила. Уж очень ей такой типаж мужчин нравился. Тогда он был, конечно, очень молод, но и она ещё в полном расцвете. Ни на что Софочка с ним не рассчитывала. Просто любовалась молодым человеком. Фантазировала, что было бы, если бы... Хорошо, что её тогда снова в дом пускать начали. Белла соседку, у которой на руках больной муж и ребёнок, жалеть стала. Звала на чай индийский, да на разговоры о побрякушках. В одном женщины сошлись. Обе любили украшения. Но Белла серебряные, а Софья золотые. Когда чашки пустели, а разговоры иссякали, расходились. По квартире разнеслась стрель дверного звонка. Поправив прическу, Софья Петровна пошла открывать. «А вот и я», — проговорил Яков, переступая порог. Надеюсь, долго ждать не заставил. Постарался сделать выбор быстрее, чем обычно. «Вы, Яков, капуша?» «Кто, простите?» «Долго копаетесь?» «Медлите, то есть?» «Долго запрягаю», — улыбнулся он. «Так тоже говорят, правильно?» Забываю русский на чужбине. А некоторые слова вообще впервые слышу. Недавно с молодёжью общался, так половину не понял. А я начала разбираться в современном сленге. Всё благодаря своим квартирантам. Софья Петровна провела гостя в гостиную. Усадила в кресло. Варя — одна из них. Вы ведь с ней общались в квартире Беллы? С ней и Ариной. Милые девушки и, между прочим, хорошо изъясняются. Их я прекрасно понимал. Яков достал из пакета бутылку шампанского, коробку с пирожными ассорти и банку чёрной икры. Не знаю, как вы, а я люблю игристое именно с ней. «Это же так дорого!» — всплеснула руками Софочка. «И шампанское французское. Я такое много лет не пила». Это было неправдой. Софья Петровна на себе не экономила. Когда ходила в театр, в буфете брала только самые дорогие напитки. Икру тоже ела, ну, красную, боясь, что чёрная поддельная. Пенсия у неё была хорошая, мужнина, и её до тотального подорожания хватало. Но времена изменились, и теперь ей приходится сдавать комнату, чтобы не затягивать поясок слишком туго. «Так что вы хотели рассказать, Софья Петровна?» Спросил Яков после того, как они сделали поглотку шампанского. Да и икры пока не добрались, хотя банку уже открыли. «Давайте без отчества, просто Софья. Как вам будет удобнее?» «Сколько лет вы не видели Беллу?» «Могу я спросить?» «Больше пятнадцати». «А что?» «Но как она жила все эти годы, вы знаете?» нет Мы не общались. Слышал от Арины и Вари о том, что Белла в последние годы не покидала квартиру, а к себе пускала только почтальона с пенсией и некоторых соседей. Это не так. Что вы говорите? Приходили к ней и посторонние, но редко. Я видела незнакомцев, покидающих её квартиру. Не сдержалась, спросила, кто это. Белла сначала гаркнула. «Несуй свой нос куда не надо». Потом захлопнула форточку. Мы с ней обычно переговаривались через окно. Но через день она позвала меня к себе. Впервые за долгое время. Когда я зашла, она показала мне шахматы. Точнее, настольную игру, похожую на них. Там было четыре войска, а не два. Это чатуранга. Древнеиндийская игра, которую считают прародительницей шахмат. Я видел её у Кажется, ей подарил её кто-то из давних друзей, и она очень дорожила ею. Это ценная вещь. Только как память. Фигурки просто старые, а не старинные, и вырезаны топорно. Белла сказала, что попросила Ларису разместить объявление о продаже игры, и к ней ходят покупатели. Вы поверили? Сначала нет, но потом спросила у соседки. Та подтвердила. То есть объявление было. С подробным описанием и фотографиями. Цена чисто символическая. То ли две тысячи, то ли три. Странно. Зачем продавать памятную вещь? Ещё и за гроши. Яков отправил в рот ложку икры и начал задумчиво её рассасывать. Сказала, избавляюсь от хлама. А деньги лишними не бывают. Ерунда. «Согласна. Нарушать свой покой из-за пары тысяч было не стало бы». Она же их не первому явившемуся по объявлению продала. Один с её слов пытался цену сбить, второй просто не понравился. Но в итоге покупатель всё же нашёлся? Через пару дней сказала, что да. «Странная история, вы правы», — заметил Яков. Он подлил им обоим ещё шампанского — Хотя сам всего два глотка сделал. А Софочка за разговором почти весь фужер осушила. А с покупателями Лариса договаривалась или сама Белла? «Белла». По городскому телефону. Мобильного у неё не было. «Но это не вся история, мой дорогой Яков. Слушаю продолжение. Не знаю, когда именно вся эта катавасия с хождением посторонних в дом Беллы началась». Но примерно в тот же период под окном её квартиры, тем, с которого она кормила голубей, я стала замечать одного и того же мужчину. Софья вспомнила об икре и щедро зачерпнула её десертной ложкой. Точнее, он находился немного в отдалении, сидел на лавочке под липой, но смотрел на окно Беллы. Не всегда, а только когда оно открывалось. То есть он ждал, когда Белла покажется». И когда это происходило, что он делал? Ничего. Просто наблюдал. «Как этот мужчина выглядел? Или вы не смогли его рассмотреть?» «Не смогла бы. Не будь под рукой бинокля». Незнакомец всегда был в свободном спортивном костюме с капюшоном. А из-под него ещё и козырёк торчал. Но тогда погода была переменчивая. То солнце шпарит, то дождь накрапывает. И в таком виде можно было увидеть многих мужчин. Софа, возможно, не обратила бы на него внимания, приняла за жителя их микрорайона, прогуливающегося до сквера в любую погоду, если бы не журнал, который он брал с собой. «Советские шахматы». Прочла она его название, а, подкрутив колёсико бинокля, рассмотрела и год выпуска. 1986. -й. Это был «Мужчина в годах». — ответила на вопрос Якова Софья Петровна. «Где то мой ровесник? Носатый, без живота. Он часто курил. И когда совал сигарету в рот, оттягивал губу». «Оттягивал губу», — зачем-то повторил её слова Аскеров. «А ещё какие-то особенности заметили?» «Возможно, всё дело в шампанском, но Софочке показалось, будто его поведение изменилось». Стало нервозным. Она рассказала про журнал, а, подумав ещё несколько секунд, добавила. «Он ходил, будто маршируя. Я ещё подумала, военный в отставке, но не в высоком чине. Никого вам не напомнил?» «Нет. Я видела его впервые. О моего тестя, Эдуарда Львовича Мазура, вы знали? Мужа Беллиной сестры и отца Лолы». Она покачала головой. В ней сразу зашумело. Слишком быстро она выпила первый фужер, и теперь нужно отставить второй. Софочка всегда знала, когда нужно остановиться. Поэтому дожила до своих лет с печенью и поджелудочной молодой женщины. «Мазур, насколько я помню, давно скончался», — проговорила она. «Лет десять назад». «Тогда почему вы о нём вспомнили?» Аскеров пожал плечами. Софочка поняла, что он что-то скрывает. Но и она рассказала ему не всё, что хотела. Более того, во многом соврала. Намеренно исказила действительность, чтобы обезопасить себя. Софочка блестящим умом не отличалась. Но хитрости ей было не занимать. Как и выдержки. Генеральша всегда знала, когда нужно язык за зубами придержать, а когда сделать вид, что разболталась. «Как вы считаете, Яков? Для чего я этот разговор затеяла?» «А была цель?» — удивился он. «Я думал, вам просто захотелось посплетничать». «Нет. Скорее посоветоваться». Она вернула банку икры на стол, промокнула рот салфеткой, выдерживала паузу. «Не думаете, что бэллу могли убить?» Если в её квартиру захаживали посторонние, которых она сама же и пускала, то её естественная смерть уже не так очевидна. Слепую старуху толкни, она и упадёт замертво, а все подумают, поскользнулась или просто потеряла сознание и расшиблась. Разве не было расследования её смерти? Участковый провёл поверхностный осмотр, ничего подозрительного не нашёл. Был ещё какой-то парень из полиции. Тоже юный, неопытный. Даже камеры не стал смотреть. А с консьержем беседовал? «Вы его видели, когда заходили?» «Нет. Меня впустил в подъезд кто-то из ваших соседей. Я его и не увидел». «Потому что мы отказались от консьержа. Зачем он нам, когда есть домофоны с видео?» Софочка не уставала возмущаться, когда речь заходила об этом. «А те одиннадцать метров, что были отведены под помещение для консьержа, переоборудованы в студию и проданы. Представляете себе, Яков, это жильё. Но в Москве сейчас и оно стоит миллионы. И кто-то из коммунальной верхушки их положил себе в карман». Она махнула рукой, понимая, что не о том разговор завела. Но Яков вернул её на исходную вопросом. Из дома было Григорьевны ничего не пропало? На первый взгляд нет. Но никто не знает, что она хранила в своих многочисленных шкафах и коробках. Там один хлам. Самое ценное, что было в квартире, — это шахматы, которые до сих пор стоят на журнальном столике. Что же до украшений то они были недорогими. И остались на покойнице. Я видела её тело сразу после его обнаружения. Тогда что вам не даёт покоя? Предчувствия. А с ним в полицию не пойдёшь. Думаю, что единственный человек, которого можно было бы подозревать, это наследница недвижимости. И если у неё есть алиби... Есть. Она была на работе. Как пришла суток, сразу направилась к подопечной и нашла её мёртвой. Вот видите? Лариска ни при чём. И дочка её, которая уже на квартиру нацелилась. Она безобидная. Кто-то не из наших Беллу прикончил. Может, тот мужик Славки? Журналом? «Я ничем вам не могу помочь, Софья. Простите. Советы давать не в моих привычках. Тем более, они своевременные». «Поясните?» Пять дней прошло со дня похорон. Прах Беллы уже погребён. Какой смысл сейчас сомневаться в естественности её смерти? Раньше нужно было озвучивать свои подозрения. «Они возникли спустя время. И теперь не дают мне покоя», — жалобно проговорила Софья. «Это всё из-за стресса. Белла, как ни крути». Была важным человеком в вашей жизни. Не просто соседка, приятельница. Вы ведь лет сорок не меньше были знакомы. Больше. Вы скорбите по ней. И наверняка жалеете о том, что мало общались с ней в последнее время. Если бы я знала, что её дни сочтены, не ругала бы за голубей. Всхлипнула Софья Петровна. У было одно развлечение было кормление птиц. А я бесилась из-за этого. Гадят же везде. Ещё и дерутся. И кругом летят перья. Аскеров приобнял её, успокаивающе похлопал по плечу. Этого Софья и добивалась. Ей так хотелось, чтобы её пожалели, приголубили. Всю жизнь Софочке не хватало ласки. Даже когда она получала её, всё было мало. Теперь же она лишилась и крох. Муж умер, дочка бросила. Старые ухажёры давным-давно позабыли о ней. О новых, в тех местах, которые Софочка посещает, не найти. «Правильно было говорила, на танцы нужно ходить. Одна беда, не с кем». Приятельницы театралки ни за что не согласятся ей компанию составить. А одной как. В кармане яшиного пиджака тренькнул телефон и всё испортил. Объятия разомкнулись. Мужская энергия, которой Софья надеялась напитаться, перенаправилась на бездушный аппарат. «Я вынужден откланяться», — проговорил он, прочитав полученное сообщение. «Дела зовут». «Да-да, понимаю». «Спасибо, что уделили мне время». Яков поцеловал ей руку и направился к выходу. Софья его сопровождала. «Будете в наших краях, заглядывайте», — сказала она на прощанье. «Обязательно. Всего доброго». Закрыв за Аскеровым дверь, Софья Петровна вернулась в гостиную, собрала угощение и отнесла его в холодильник. Недопитое шампанское решило не выливать, а заткнуть горлышко пробкой. Завтра купит ягод и сделает сангрию. И крыжи ей хватит на несколько завтраков, а пирожных — на неделю. Софья старалась себя ограничивать в сладком, поскольку боялась поправиться. При её крепкой конституции сделать это крайне легко. А хочется носить тот же размер, что и в молодости». Вспомнив о своём намерении посетить танцевальную площадку, она уже мысленно выбрала ту, что находится в парке Сокольники, Софочка приняла решение отказаться от десертов. Приклеив к коробке стикер с надписью «Это вам к чаю», она поставила её на полку своих жильцов. колбасе, овощам и яйцам, обязательному набору, к которому иногда добавляется сыр. То, что жильцы практически не готовят, а заказывают еду, Софью радовало. Меньше грязи, посторонних запахов и газ экономится. Варя с Антоном вообще её более чем устраивали. И потерять таких квартирантов Софья не хотела бы. Она зевнула. Когда головокружение от шампанского прекратилось, её стало клонить в сон. Но это неплохо. Днём подремлешь, вечером будешь бодрее. Софья Петровна давно планировала пройтись по скверу именно вечером, когда зажигается подсветка, стихает детский крик, цветы на клумбах по-особому пахнут, но ленилась. Прилечь Софочка решила в гостиной. Под телевизор лучше засыпается. Главное, его громко не включать и выбрать канал, по которому крутят старые, ещё чёрно-белые советские фильмы. Заперев дверь, чтобы её точно никто не побеспокоил, Софья Петровна проследовала не к дивану. Перед тем, как устроиться на нём, она подошла к книжному шкафу. В нём десятки томов с собраниями сочинений Ленина и Маркса, история КПСС, энциклопедии и словари советской эпохи, которые никому сейчас не нужны. Сдать бы их в макулатуру, да кто потащит. Раздвинув тома в золочёных переплётах, ни разу не читанные, а скорее не раскрытые, Софья Петровна взялась за ключик. Он открывал секретер. В нём генерал хранил облигации, свои награды, включая оружие. Но заёмные бумаги государства прогорели. В орденах и медалях мужа похоронили. А пистолет Софья продала в конце 90-х, когда сильно нуждалась. Потом написала заявление в милицию, заявив о краже, понимая, что приобрели его торговцы чёрного рынка. Секретарь опустил на долгое время, но сейчас в нём кое-что лежало. Софья достала матерчатый мешок на завязке. Потянув её за концы, позволила грубому холсту распрямиться. На первый взгляд квадратный коврик. Симпатичный клетчатый, с узорчатым кантом. Но присмотришься и поймёшь, что это игровое поле. А сложенные внутри разноцветные статуэтки — фигуры. Всё вместе... Древнеиндийская игра Чатуранга. Софья не знала её правил, как и шахматных, но обожала любоваться на фигуры, особенно выстроенные на доске. В другой раз она обязательно соберёт четыре армии на поле битвы, но сейчас потрёт красного Раджу, короля, на удачу и снова спрячет Чатурангу от посторонних глаз. Никто не должен узнать, что она у Софочки. Она сама откроет этот секрет, когда придёт время.